Глава 23. Эпиграф. Всё должно измениться, чтобы всё осталось по-старому. Д. Лампедуза. Туннель после продолжительного подъёма вывел меня в заброшенный вестибюль. Здесь всё напоминало мне современные залы ожидания на флайер-вокзалах и скутер-вокзалах, только подвергшиеся бомбардировке. Покорёженные турникеты, телефонные будки, поваленные набок Под ногами хрустели стекло и каменная плитка, вывалившаяся из стены. Я замер, поражённый картиной, которая пропитывала мой взгляд. Я озирался по сторонам, запоминая увиденный урбанистический ужас. Поднявшись по выщербленным ступенькам, я перепрыгнул через турникет и направился к выходу. Путь мне преградил изогнувшийся металлический костяк двери. Стёкла, когда-то заполнявшие дверные проёмы, Щедрой росыпью покоились подли. Я с трудом протиснулся сквозь изуродованную дверь и зашагал дальше. Новые ступеньки. Я еле-еле различал их в темноте, в которой видел чуть хуже, чем при свете. Поднявшись, я двинулся по широкому коридору, который через 2 м уходил вправо. Миновав поворот, я обнаружил, что выход засыпан. Обвалившийся туннель полностью перекрыл путь к поверхности. Такой расклад я не предвидел. От неожиданности я задохнулся. Я не мог вдохнуть. Вместе с воздухом в горло засасылась бетонная пыль. Глаза слезились. Я повернул обратно, пролез сквозь разбитый пролечом железный скелет двери и вступил в вестибюль. Мне требовалось собраться с мыслями и найти выход из каменной ловушки. Оставаться навсегда в этом величественном мавзолее, заживо похороненным, я не желал. У вольте, сохраняя слоновие спокойствие, я приступил к осмотру всех помещений станции. Через полчаса я отыскал в одной из технических подсобок запертую дверь. Взломав её, я проник в шлюз. Через 20 минут я стоял на побережье, выбравшись из полуразрушенной пещеры. Над островом и океаном раскинуло покрывало ночи. Шумел бриз, волны накатывали на берег. Я обернулся лицом к острову, стараясь в зарослях джунглей различить руины возвышавшегося здесь некогда мегаполиса, но никаких следов, кроме пещеры, откуда я выбрался, и огромного поросшего мхом камня, в котором я угадал очертания головы какой-то статуи, я не обнаружил. Джунгли поглотили заброшенный город, куда некогда съезжались туристы со всего мира. Я хотел спать. В таком виде С разорванным а кровавым боком идти в новый город я не мог я знал что город по близости я видел как изгибается береговая линия и в далеке за туманом побережье залит разноцветными огнями однако израненным без благопристойной выглаженной одежды которая может скрыть мою рану мне в городе делать нечего на первом же перекрёстке я буду арестован А через полчаса меня передадут в руки СБЗ как возможный сбежавший террорист. Но где раздобыть одежду? Другого выхода у меня не было. Надо идти в город. Из того, что было на мне, я сочинил некое подобие пояса, который скрывал рану. Выглядел я, конечно, странно, как сошедший с ума арабский разведчик, попытавшийся проникнуть в европейский город, замаскировавшись под европейца. Но я должен был во что бы то ни стало дойти до флайеро-вокзала. Я проверил документы. Пластиковая карта на имя Ларса Русса, капитана 17-го звёздно-десантного полка Крест и Молния, место постоянной дислокации планета Амбер. Чтобы приступить к выполнению своих служебных обязанностей, мне нужно посетить центральный земной офис полка и активизировать должность. после чего первым же рейсом я буду отправлен на место постоянной дислокации полка. Военные межпланетные перелеты не подлежат контролю СБЗ, да и имя мое СБЗ неизвестно. Тут я вспомнил про Себастьяна Гаевина, который был в приятельских отношениях с Леопольдом Груфманом, и понял, что отныне имя Ларс Рус так же неизвестно, как и имя Каллигула. Оставалось надеяться на извечный конфликт между армией и СБЗ. Армейские чиновники удивятся, когда я им откроюсь, но не выдадут меня СБЗ. Так что опасность представляет только первоземельцы. Что ж, с ними мы ещё поговорим. Я перетасовал оставшиеся пластиковые карточки. За каждой из них стояла новая биография, новая должность, запасной выход, проверил на личность, кредитной карточки и, убедившись, что всё в порядке, двинулся к городу. пообещав себе отоспаться в офлайере, мой путь лежал в Париж, где располагался земной офис полка Крест и Молния.